Ярмарка в Нижнем — это целый город. Ее длинные улицы скрещиваются под прямым углом и выходят на площади, центр которых занимают фонтаны. Деревянные дома вдоль улиц состоят из нижнего этажа, где размещаются лавки и магазины, и верхнего, выступающего со стороны фасада над первым и поддерживаемого сваями. Наверху обычно живет торговец и его служащие. Этот этаж — и сваи, на которую он опирается, образуют перед витринами лавок крытую галерею, идущую вдоль всей улицы. В случае дождя тюки товаров могут временно обрести там кров, а прохожие, оставаясь в безопасности от карет, рискуют лишь получить толчок локтем и могут сколько угодно выбирать товары или просто удовлетворять свое любопытство, разглядывая витрины. По некоторым улицам можно выйти за город, на равнину, и странно тогда видеть вне территории ярмарки группы распоряженных лошадей, стоящих у повозок, и людей, прикранувших на каком-нибудь куске материи или на грубой шкуре. К сожалению, одежда этих людей больше изношена, чем живописна, хотя и обладает все-таки некоторым декарским своеобразием. Нет ярких тонов, только иногда то там, то сям мелькнет розовая рубаха, Если рисовать все эти лохмотья, из красок вполне хватило бы охры, жены сиены, косельской земли и битума. И все же эти кафтаны, тулупы, шнурки, завязанные крест-накрест вокруг ног, лапти, эти лица с жёлтыми бородами, худые лошадёнки, чей умный глаз пристально посматривает на вас сквозь длинные космы всклокоченные гривы, могли бы, Живо заинтересовать художника. вон доказал это своими превосходными рисунками углем, рассвеченными несколькими мазками гуаши. Такой табор может состоять, например, из сибиряков, торговцев пушниной. Шкуры животных, получившие очень приблизительную выделку, всего лишь необходимую для их сохранения, в беспорядке мехом внутрь валяются на циновках. Ни о каком стремлении получше выставить товар, Говорить не приходится. Несведущий человек вполне мог принять его за обыкновенные кролища и шкурки. Сами торговцы выглядят не лучше, а между тем здесь сосредоточены огромные суммы денег. Бобры, куницы, соболя, голубые сибирские лисы стоят фантастических сумм, перед которыми меркнет западная роскошь. Шуба из голубой лисы стоит десять тысяч рублей. 40 тысяч франков. Воротник из спинки нещипанного бобра – тысячу рублей. У меня есть маленькая шапочка из бобра, за которую в Париже не дали бы 15 франков, но которая снескала мне некоторое уважение в России, где ценят людей, одетых в меха. Она стоила 75 рублей серебром. Тысяча мельчайших подробностей, ускользающих от моего глаза – увеличивает или уменьшает стоимость пушнины. Если зверь был убит в суровое время года, в зимней шкуре его цена поднимается, мех его будет теплее и позволит переносить сильные холода. Чем дальше к арктическим широтам водится зверь, тем большим спросом пользуется его мех. Мех зверей из краев с умеренным климатом оказывается недостаточно теплым, когда температура падает ниже 10 градусов по реамюру, он недолго сохраняет тепло, которое одетый в такой мех человек выносит из дома. Характерным для России производством является изготовление сундуков, коробок. В Нижнем Новгороде есть множество лавок, торгующих этими изделиями. Именно у этих лавок я проставил особенно подолгу, Так приятно смотреть на эти ярко раскрашенные всевозможных размеров сундуки с орнаментами. Их покрывают лаком, смешанным серебром и золотом, украшают голубой, зеленой, красной инкрустацией, отливающей металлическим блеском. В них симметрично забивают позолоченные гвозди, покрывают решеткой из ремешков белой и бурой кожи, обивают по углам сталью или медью, и запирают на врезные наивные сложности замки. Такие сундуки могут принадлежать путешествующему эмиру или султану. В дороге на них надевают плотняные чехлы, которые по приезде снимают. В доме они служат комодами, к большому, конечно, неудобству их владельцев, которые, вероятно, предпочли бы цивилизованное красное дерево этой красивой и варварской роскоши. Меня мучают угрызения совести, что я не купил такую отлакированную, как зеркало индийской принцессы, роскошную коробку. Но стыдно было класть мои жалкие пожитки в такой футляр для кашемировых шалей и парчи. На ярмарке в Нижнем Новгороде продавались во множестве так называемые предметы парижской роскоши. Это льстило моему патриотическому чувству, Но скучновато все же было мне смотреть на такие товары, вместо того, чтобы наслаждаться живописностью товаров местного производства. Разнообразные парижские пустячки вызывали ажиотаж, но по существу не они составляли серьезную торговлю на ярмарке. Здесь заключались огромные сделки. Например, шел турк тысячами тюков чая, которые находились на пароходах на реке, а вовсе не на ярмарке или продавались пять-шесть барок зерна стоимостью в миллион рублей, или поставлялась пушнина по таким-то ценам и вовсе при этом не была выставлена на ярмарке. Таким образом, крупные сделки здесь невидимы для стороннего глаза. Местом для деловых свиданий служат чайные, которые обычно как бы прячутся за фонтанами для омовений, устроенными на мусульманский лад. Самовар свистит, выбрасывая струи пара. Мужики в белых или розовых рубахах ходят с подносом на руке. Купцы с окладистыми бородами в синих кафтанах сидят перед азиатами, в черных каракулевых шапках. Пьют из блюдец, горячий как кипяток чай, в прикуску. Разговаривают с совершенным безразличием, как будто бы в этих безучастных на первый взгляд беседах не идет речь об огромных прибылях. Несмотря на принадлежность к разным национальностям и на разные языки собеседников, русский — единственный язык, на котором здесь изъясняются и заключают сделки. Сквозь невнятное бормотание общего разговора, время от времени вдруг возникают понятные даже иностранцу сакраментальные слова «рубль серебром». Разные типы людей в толпе возбуждали во мне гораздо больше любопытства, чем вид лавок, Буквально наводняли ярмарку с куластой татары с прищуренными глазами и вздёрнутыми носами, какие обычно рисуют на профиле луны — толстогубые, желтолицы с зеленоватыми тенями на выбритых висках, в ситцевых стеганных тюбетейках на макушке и коричневых кафтанах, перехваченных поясами с металлической отделкой. Персы легко узнавались по овальным вытянутым лицам, длинным носам с горбинкой, блестящим глазам, густым черным бородам и благородству восточного типа лиц. Даже если не обращать внимания на характерные конические каракулевые шапки, шелковые полосатые одежды и кашемировые пояса, их можно было сразу узнать. Здесь были армяне, одетые в узкие куртки с широкими рукавами, черкесы с осиными талиями и большими меховыми папахами на головах, Я жадно искал глазами китайцев, особенно когда дошел до квартала торговли чаем. Тут я подумал, что пришел наконец момент осуществиться моей мечте. Я увидел лавки со строконечными крышами, решетчатыми оградами с выпиленными пазами, с которых улыбаются толстячки и которые создают впечатление, что мановением волшебной палочки вы оказываетесь в городе Поднебесной Империи. Но на пороге магазинов, за прилавками, я, к сожалению моему, видел только откровенно русские лица. Ни малейшей косички, ни одного лица с узкими глазами и бровями домиком, ни шапок в форме крышки, ни одежды из голубого или фиолетового шелка китайцев не было. Не понимаю, на каком основании зиждилась во мне уверенность увидеть здесь эти причудливые фигуры, о которых мы имеем представление только по рисункам на ширмах и фарфоровых вазах. Не задумываясь об огромном расстоянии, которое отделяет Нижний Новгород от китайской границы, я, как сущий невежда, подумал, что торговцы срединной империи сами привезут чай на ярмарку. Известная нелюбовь китайцев выезжать из своей страны и оказываться среди варваров могла бы предостеречь меня от подобной фантазии, Но эта мысль так твердо вошла мне в голову, что я, не веря своим глазам, несколько раз спрашивал о китайцах. Оказывается, уже три года, как они не появлялись на ярмарке, а в этом году приехал все-таки один китаец, да и тот, чтобы избавиться от назойливых любопытных, в конце концов облачился в европейский костюм. На следующую ярмарку ожидался еще один китаец, но наверняка сказать никто ничего не мог. Эти сведения дал мне очень обязательный учтивый торговец, у которого я решил запастись чаем, а узнав, что я французский писатель, он убедил меня купить пеко, примешав к нему одну-две горсти цветов с белыми тычинками. Кроме того, я получил от него в подарок плитку чая, с одной стороны которой была этикетка с китайской надписью, а с другой — Печать из красного воска таможенных властей Кяхты, последнего русского города перед китайской границей. Кяхта город Забайкали, вблизи границы с Монгольской Народной Республикой. Эта плитка содержала огромное количество спрессованных листьев чая и походила на бронзовую или из зеленого парфира пластинку. Этот чай маньчжурские татары пьют. Во время кочевий по степям они делают из него напиток вроде супа с маслом, о чем рассказывает в своем интереснейшем описании отец Гук. Неподалеку от китайского квартала, так его называют в Нижнем Новгороде, находятся лавки восточных товаров. Не увидев собственными глазами, невозможно себе представить, как изящные те фенди в шелковых кафтанах, с кашемировыми поясами и заткнутыми за них кинжалами. Эфенди — в Турции обращение к мужчине, соответствующее слову «господин». Они самым презрительным хладнокровием выседают на диванах, среди разложенной парчи, бархата, шелков, цветастых тканей, газа с золотыми и серебряными нитями, персидских ковров, пунцовых сукон, вышитых без всякого сомнения — пальцами плененных пери в персидской мифологии пери добрая фея, охраняющая людей от злых духов трубок, наргили из хараской стали, янтарных четок, флаконов с эфирными маслами, инкрустированных перламутром табуреток, туфель с золотыми узорами, способными привести в экстаз любого колориста. Теперь даже не знаю каким бы воспользоваться переходом, чтобы рассказать кое-что еще. Если совсем опустить эту подробность, картина ярмарки не будет полной. Не имея ни малейшего представления об их назначении, я давно уже замечал то здесь, то там, на своем пути, побеленные известью башенки, в которых были сделаны забранные в решетку или срезной дверцей глазки. В нижней части, в раскрытую настежь дверь, виднелась уходящая под землю винтовая лестница. Были ли это караульные помещения или подземные склады или сокращающие дорогу переходы, догадаться было невозможно. Наконец я попытался сойти вниз по одной из таких лестниц, и никто мне в этом не воспрепятствовал. Спустившись до конца по спирали лестницы, я увидел вымощенный плитами бесконечный коридор. Его своды терялись где-то в глубине. По одной стороне коридора шел ряд кабин без дверей. В некоторых из них, видимо, предназначавшихся для мусульман, были подвешены сосуды для омовений. Воздух и свет проходили через уже описанные мною глазки. Каждую ночь поднимались затворы, и эти помещения промывались сильной струей речной воды. Это гигантское необычное сооружение, может быть, единственное в своем роде во всем мире, Благодаря такой осенизационной системе много раз изгонял из этих мест холеру и чуму, а ведь в течение шести недель в году им пользуются более четырехсот тысяч человек. Построил эти помещения французский инженер господин Дебетанкур. Я уже начал уставать бродить по бесконечным улицам, вдоль которых тянулись лавки и магазины. Голод давал себе знать, и я откликнулся на приглашение — которая настойчиво посылала мне с другой стороны реки вывеска ресторана Никита, этого Нижегородского Колло и Вефура, известнейших рестораторов в Париже. Мужики, стоя на оси между колесами повозок, которые служили им для перевозки длинных брёвен, стараясь перегнать друг друга, неслись по мосту во весь опор. Какова же была их уверенность в себе, какая отвага, какое изящество. От быстрой езды рубахи развивались как хламиды древних, ноги были напряжены, волосы — по ветру, они походили на греческих героев, будто передо мной происходило соревнование на колесницах во время Олимпийских игр. Ресторан «Никита» — это деревянный дом с широкими окнами, сквозь стекла которых видны большие листья комнатных растений — Казалось, что этими растениями было уставлено все это достаточно фешенебельное заведение. Русские любят зеленый цвет и зелень. Официанты в английской форме подали мне уху из терляди, бифштекс со хреном, рагу из рябчиков, рябчики неизбежны, цыпленка по охотничье которого не одобрил бы маньи, желе блестящее, Слишком много в нем было клея из рыбьих костей, мороженое с сосновыми зернышками, изысканный деликатес. Обед сопровождался взбитой сельтерской водой и вполне правдоподобным бордо-лафит. Но больше всего мне доставило удовольствие то, что я мог закурить сигару, ибо на ярмарке строго-настрого запрещалось курить. Там допускался только огонь лампад, гревших перед образами в каждой лавке. После обеда, Я возвратился на ярмарку, надеясь увидеть еще что-нибудь новое. Чувство, подобное тому, что удерживает вас на балу в опере, несмотря на жару, пыль и скуку, помешало мне вернуться в гостиницу. Пройдя несколько улочек, я вышел на площадь, где с одной стороны была церковь, с другой — мечеть. Церковь венчалась крестом, мечеть — полумесяцем, и оба символа разной веры, Мирно сияли в чистом вечернем небе, Золотясь в луче беспристрастного и безразличного, Что, впрочем, одно и то же, солнца. Оба вероисповедания, казалось, Жили в добрососедских отношениях, Ибо религиозная терпимость велика в России, Где среди ее подданных Есть еще и идолопоклонники, И почитатели огня. Дверь в православную церковь была открыта, Там шла вечерняя служба. Войти туда было нелегко. Густая толпа заполнила помещение, как вода заполняет вазу. Однако несколькими маневрами плечами мне удалось проложить себе дорогу. Внутри церковь имела вид золотой печи. Леса свечей, созвездия люстр, разжигали золото иконостасов. Внезапные молнии металлических отблесков — Смешивали с лучами света, создавая ослепительное свечение. От всех этих огней под куполом образовался густой красный туман, Куда возносились прекрасные песнопения православной литургии. Через несколько минут я вышел, Так как уже почувствовал, как словно в паровой бане Проступили у меня на коже капельки пота. Мне бы очень хотелось проникнуть и в мечеть, Но, к сожалению, к этому времени не наступил еще час Аллаха. Как провести остаток вечера? Проехали дрожки, и я остановил извозчика. Не спрашивая, куда я направляюсь, он помчался галопом. У извозчиков вообще такая манера. Они редко справляются о месте, куда должны вести седока. Налево, направо. В нужном случае направляют их на путь истинный. Этот же, проехав мост, который вел к Никите, пустился через поля по бездорожью грязи. Я не препятствовал ему, думая, что куда-нибудь он меня все-таки отвезет. И действительно, смышленный извозчик про себя решил, что господа такого сорта, как я, в вечерний час никуда больше не могут стремиться, как в квартал чайных, музыки и развлечений. Ночь начинала спускаться. Я с устрашающей скоростью в полутьме, Пересек качковатой пустыри в лужах, и вот, наконец, я стал различать некие намеки на деревянные строения. Вот и огни красноватыми точками стали прорезать темноту. До моего слуха донесли звуки духовых инструментов, выдавая присутствие оркестров. Мы приехали. Сквозь открытые двери, освещенные окна домов, в жужжании балалаек примешку с гортанными выкриками, вырисовывались причудливые силуэты людей. По узким доскам тротуаров двигались нетвердой походкой тени пьяных или волочились особы в экстравагантных туалетах, то утопая во тьме, то возникая в бичующем свете. Если античную кефиру опоясывали лазоревые воды Средиземного моря, то здешняя кефера была повязана к грязи, которую я не стал бы трудиться развязывать. Примечание. Одна из легенд древнегреческой мифологии гласит, что Афродита родилась из пены морской у берегов острова Кефера в Эгейском море, поэтому богиню называли Кеферой. Конец примечания. На перекрестках, не находя уклона, стояла вода, образуя глубокие лужи, в которые, взметая миазмы нечистот, Уходили до осей колеса повозок. Не желая более плескаться в этой топе среди скопления дрожек до половины залитых водой, я приказал извозчику повернуть обратно и отвезти меня в гостиницу Смирнова. По его удивленному взгляду, я понял, что он у меня посредственным клиентом, смешным праведником, но все же он послушался. И таким образом я провел остаток вечера в прогулках по аллеям вокруг Кремля. Луна взошла, и время от времени в ее серебристом луче вдруг возникала обнимающаяся или идущая медленным шагом в тени деревьев пара. Там был разврат, а здесь царила любовь. Следующий день я посвятил посещению верхней части Нижнего Новгорода. Из Бельведера на внешнем углу Кремля возвышавшегося над прекрасным публичным садом и выходившего на холм, покрытый массивами свежей зелени и извилистыми аллеями, посыпанными желтым песком, я открыл безграничную панораму, великолепнейший вид, по слегка волнистым равнинам, окрашенным в далях сиреневыми, перламутрово-серыми и голубовато-стальными тонами, широкими кольцами и извивалась «Волга», То темное, то светлое, отражая то лазурное небо, то тени облаков. На берегу реки с моей стороны глаз различал несколько домиков. Отсюда они казались еще меньше, чем знаменитые нюрнбергские игрушечные деревни в коробках. Стоящие на якоре у берега суда походили на флот лилипутов, все терялось, стиралось, таяло в безмятежной лазуревой шире ландшафта, немного печальной, и напоминающий морскую безграничность. Это был поистине русский пейзаж. Мне не на что уже было смотреть, и я отправился в Москву, освободившись от наваждения, заставившую меня предпринять столь длительное паломничество. Итак, демон путешествий не нашептал мне больше на ухо. «Нижний Новгород!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос -вуз», Декабрь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.